Глава 3 Рублев пришел сразу, как я закончил, с Гаубицевым и его помощником. Выглядел при этом Алексей немного нервный притащил с собой два планшета и кучу бумаг. «Ого, похоже, кто-то собирается защищать свой проект», усмехнулся я, глядя на подготовку лёхи «В чем дело?» «Дело, как обычно, в деньгах и ресурсах», ответил граф, садясь напротив. «Я собрал информацию по всему своему имуществу, как мог, конечно, по кораблям и обломкам, которые сейчас собирает Максим, по, ну, в общем, все, что мог, собрал, и в процессе нашел несколько очень неприятных моментов. «Нашел — рассказывай. Только начни с общих мест, потом погрузимся в детали», — попросил я, заставив друга ненадолго задуматься. «С общих», — повторил за мной лёха — «ну, можно и в общих. Вот, например, такая штука». У меня есть небольшой кирпичный заводик, можно даже сказать, мастерская. 500 человек работает. Все сотрудники русские, кроме управляющего, бухгалтера и главного технолога». «Это как?» — не понял я. «Ну вот», — пожал плечами Лёха, «я вначале думал, что моим предшественникам просто так повезло. Ну, подумаешь, наняли хорошие кадры за границей, чтобы улучшить производство, мало ли. Но после того, как наследство получила Ангелина... Да что я рассказываю, сам посмотри». Лёха наклонился и открыл на одном из планшетов таблицу. «Это список сотрудников на предприятиях Меньшиковых, которые наняты через иностранные компании, и, собственно, иностранцев», — пояснил он. «В основном все должности в руководстве. Исключения есть, но они редкие «Хочешь сказать, что у нас нормальных управленцев в стране нет?» — удивлённо спросил я, листая таблицу. «Нет, всё куда хуже». Подняв палец, сказал Лёха и достал несколько бумажных документов. «Вот, это трудовой договор моего управляющего. А вот это — договор одного из директоров текстильной мануфактуры Миншиковых. Кажется, что они совершенно разные, но это только на первый взгляд. А по мне так они одинаковые, — сравнивая бумаги, — сказал я. Фио, фио, в лице, в лице, одна форма. Но понятно, что форма одна». Не настолько же у нас всё плохо, чтобы даже общепринятых форм договора не было. Я про содержание, — раздражённо отмахнулся Лёха. Вот главное. Пункты 24 под пункт Б и 36 2. Увольнение сотрудников может проводиться только при нарушении ими трудового договора, — прочёл я. Но это нормально. За что увольнять человека, если он качественно выполняет свою работу? Ты дальше читай, — снова махнул ладонью Рублёв. Согласование смены кадров на руководящей должности может быть осуществлено только в соответствии с протоколом соглашения сторон, составленным согласно... — лёха что за фигню я читаю? Ты можешь мне нормально объяснить? — устало спросил я. — Или предлагаешь мне самому над всеми бумагами сидеть? — Я могу, безусловно, но тогда нафиг ты мне нужен? — Понял не дурак. Дурак бы не понял, — усмехнулся Рублев. — Смотрите, ваше высочество. Кроме этого пункта в договоре ничего криминального нет. Больше того, он, по сути, почти весь на стороне владельца предприятия, а сам управляющий — человек бесправный. Но вот дополнение к договорам, приложение с обязательной формой протоколы и, наконец, акты, они совершенно одинаковые, посмотрев на документы, пришел я к удивительному выводу. Именно потому как они составлены одной юридической фирмой, голландской, а та является подразделением швейцарского банка, и, наконец, через пень-колоду мы приходим вот к этой бумаге. «Соглашение о бессрочном и беспроцентном кредитовании при условии контроля распределения средств», — торжественно объявил Рублев, положив передо мной следующий документ. «Бессрочный и беспроцентный? В чем подвох? Может, снимают фиксированную комиссию за обслуживание?» — насторожившись, спросил я. «Снимают, и не маленькую, но главная проблема в том, что работники — это не наши работники, а их, вот этих голландцев, швейцарцев, англичан, немцев и шведов», — пояснил Лёха. «Я начал разбираться в бухгалтерии и внезапно выяснил, что предыдущие десять лет на балансе завода долг по кредиту даже не отображался, хотя он был, судя по всему». Изначально деньги брали на строительство, а потом долг только обслуживали, потому что основную его часть разом выплатить невозможно. «Да я догадаюсь. А накопить и выплатить тоже не получится, потому что процент прибыли почему-то слишком маленький», — понимающе хмыкнул я. «Нам нужна консультация кого-то, кто понимает в экономической ситуации побольше нашего. Куда тебя там хотели послать? В Имперскую академию народного хозяйства?» «Да, вроде так», — кивнул Лёха. «Ну вот, значит, позвоним в деканат, спроси, кто разбирается, не обязательно профессора, и назначь встречу». «Я со своей стороны попрошу аудиенции у нашего министра экономики и промышленности. Не его полета вопрос, конечно, так что к нему мы уже должны быть готовы. Но и ответы лучше получать у тех, кто принимает решение», — сказал я. «Что-то ещё?» — Вроде нет, но мне кажется, что все эти нюансы вызывают немалое беспокойство, — отметил Рублев. — Я без чужого одобрения даже собственного управляющего и бухгалтера сменить не могу. — Я тебя понял. Но прежде чем предпринимать какие-то шаги, надо определить, чем нам это грозит и что вообще происходит, — сказал я. — Но ломать дров мы всегда успеем. — Да, сила есть, ум бы тоже не помешал, — кивнул Рублев и улыбнулся. И я... В общем, я прошу разрешения остаться в Петрограде и пойти на обучение, пока вы будете в экспедиции. Ну, толку от меня посреди тайги. Что-то раздобыть, договориться о деньгах, купить, продать. Это моё, я это натром чую. А вот в лесу деревья рубить... От коллектива отрываешься. Покачал я головой, и Лёха совсем погрустнел. «Заставлять тебя ехать с нами я не стану. Не маленький. Сам решишь, что тебе лучше всего делать». «Тем более, что работа для тебя найдется, сто процентов. Но, хотя, знаешь, давай решим этот вопрос после консультации. Договаривайся о встречах». «Спасибо, сделаю», — козырнул лёха и, спешно похватав документы, выскочил за дверь. Я же крепко задумался. С одной стороны, он прав. Я и сам не раз говорил о том, что нужно получать образование, без которого дальше двигаться нельзя. Да, это скучное и нудное занятие, особенно если говорить о бухгалтерии и документообороте, но это те вещи, от которых никуда не деться. Управлять людьми по наитию можно, особенно если у тебя есть что-то, что заставит их подчиняться или обеспечит лояльность. У меня таких факторов хватает, начиная от упражнений и роста личной силы, заканчивая тем, что я, в конце концов, будущий император. И это их задача заинтересовать меня, а не наоборот. Вот только все это работает здесь и сейчас. Я вздрогнул, вспомнив вечно усталого, зарывшегося в бумаге Петра и достал из кармана его печать-булавку. Пройти с ревизии по городам и весям Дальнего Востока. Да еще и взять их потом под контроль. А получится ли у меня? Особенно если их лидеры давно сами под японцами, китайцами или американцами. И новая проблема — Мы на политэкономике разбирали положение на Востоке, но поверхностно, как и дела родов и многое другое. Значит, мне нужен человек, который хорошо разбирается во взаимоотношениях племен и родов в тех землях. Проще говоря, посол или специальный представитель. Где его взять? От мыслей даже голова загудела. Кажется, всего ничего задач. А уже чайник кипит, и как к ним подойти, с какой стороны фиг разберешься. С другой стороны, а зачем мне разбираться в одиночку, если у меня есть дрожайшая и великолепная супруга, которая в этом гадюшнике с детства варится? «Если ты пришел помочь нам с выбором штор на церемонию, то немного опоздал», — сказала Мария, когда я вернулся во дворец и добрался до кабинета в спальне, временно отданной Инге. «К тому же у нас тут женское царство, и ты не имеешь здесь власти». «Но с этим я бы поспорил». «Ну, так уж и быть». «Доверюсь вам в вопросе выбора штор», — улыбнувшись, сказал я, без спроса убрав с одного из кресел образцы тканей и рухнул на него. «У меня другой вопрос. Ты разбираешься во взаимоотношении родов Дальнего Востока?» «С чего вдруг?» — подняла бровь Мальвина, но, увидев, что я серьезен, тоже сосредоточилась. «Дорогой, я уже не раз говорила, вся политическая жизнь, она здесь, в Петрограде». Какая разница, что происходит где-то в тысячах километров на противоположной стороне Земли, если ты можешь изменить это одним протоколом министров или розчерком перорегента? «А если не можешь?» — спросил я. «Ну, например, ты не знаешь о проблеме, а она есть. Или твой приказ раз за разом теряется в бумагах губернатора и мэров, хотя они отчитываются о его выполнении. Отсюда, знаешь, тяжеловато проследить за тем... «Исполнили они его или нет?» «Для такого есть генерал-губернаторы?» Пожав плечиками, ответила Мария. «Поговори с отцом. Пусть он отправит твоего приемного дядьку, Романа, с проверкой». «С твоим отцом я уже говорил», — ответил я и, подумав, кинул ей печать. «Послали нас, раз уж нам все равно лететь на Урал и разгребать там проблемы». «Это неожиданно», — поджав губы, проговорила Мальвина, вертя в руках символ власти. «И сколько нам дают кораблей?» «Нисколько. Только те, которые уже есть в нашем распоряжении», — сказал я, с удовольствием наблюдая за вытянувшимся лицом первой супруги. «Да, дорогая, нам поручили важную миссию. Буквально со словами и посмотрим, справишься ли ты с частью Империи или нет». «Все куда серьезнее, чем я думала», — проговорила Мария. «Мне нужно... Ох, ладно. Так...» «Не торопись. Время до свадьбы с Ингой у нас есть», — с улыбкой сказал я. «Ну, то есть нет у нас времени?» Постучав пальцем по подбородку, задумчиво проговорила первая супруга. «Так, так, хорошо, я поняла, что нужно. Я найду себе пару фрейлин из дочерей князей второго эшелона, наведу справки. Но даже с Ингой мы вдвоем не справимся. Тут нужно минимум десятка-два дам, да и кавалеров». Но их можно набрать из числа наших сторонников в гвардии. Там же осталась пара княжичей? Осталась, конечно. Но на кой черт нам весь этот цирк? Удивленно спросил я. Как зачем? Ты, генерал-губернатор, без флота и армии, собираешься приехать на Дальний Восток и... Возмущению Марии не было предела. Надо будет влиться в их высший свет, разобраться в отношениях родов, посетить все самые важные приемы. Ты что, собираешься делать это без свиты? Или с одними мужиками? Так их тут же местные красавцы в оборот возьмут, и всё. и станет у тебя поддержки. Ладно, я тебя понял, как и ты меня. Составь списки, кто тебе нужен, на каких ролях и в каком количестве. Прервал я гневный монолог первой супруги. Если мы разберёмся с проблемами в моём княжестве, в нашем, то некоторые придворные могут полететь с нами. Да и солдат и офицеров у нас хватает. «Техники нет», — заметила предусмотрительно молчавшая до этого Лугой. «Правда, большая часть с контузиями, ранениями или... Многие, кто сумел вернуться, пострадали». «Это решаемый вопрос, правда, дорогой?» — с милой улыбкой спросила Мария. «Чтобы этот вопрос стал решаемым, мы вначале должны согласовать его с Патриархом. Он уже не раз предупреждал, что не стоит лезть к вопросам церковным. А исцеление больных — один из них», — прокомментировал я. Тут можно и на статус святого напороться. А это прямой конфликт с РПЦ. «Значит, до отъезда надо согласовать», — не отступала Мария. «И надо не только для простых людей. Я уже не раз обращала внимание на слухи. Высшая аристократия очень недовольна тем, что ты не практикуешь лечение на них. Вон Миша Долгорукий, хоть и старается не выделяться, но уже дважды просил навести мосты по поводу исцеления его отца после теракта». «Это проблема». Вздохнул я и задумался. Идти на прямую конфронтацию с Филаретом, кем бы он ни был, я не имел права. Не только потому, что он сильнее. В принципе, можно было заручиться поддержкой Петра, но вот враждовать со всей православной церковью, когда страна на пороге войны, тебе в любом случае придется с ним договариваться, сказала Мария. Помазание и венчание на царство — вещи для государя обязательные. По возвращению... Начал было я, но поймал на себе осуждающие взгляды девушек. «Ладно, ладно, вы правы, лучше с этим не затягивать. Но до свадьбы соваться к нему с этим вопросом не стоит, иначе напоримся на конфликт, и все договоренности пойдут прахом». «Не хотелось бы», — заметила Инга, чуть потупившись. «Но отцу Михаила ты же можешь помочь негласно?» — спросила Мальвина. «Без лишнего внимания и пафоса. Можно было бы вызвать его во дворец, но, боюсь, он лежачий». В кресле едва передвигается. Так что это вызовет много вопросов и излишнее внимание. А вот за твоим перемещением... А за моим перемещением с последнего покушения следят два отряда гвардии, отряд штурмовиков и два подразделения тайной канцелярии. Прервал я первую супругу. Нет, даже если я попрошу, одного меня не оставят. Так что... А давай пригласим его на свадьбу. Настойчиво. Хороший вариант, улыбнулась Мария. И повод весьма существенный, и два благородных дома, так что отговорок не будет. Но и через Михаила я намекну, что ты хочешь поговорить с его отцом лично. Осталось только выбрать, что именно мы хотим получить взамен и не прогадать. А еще, чтобы это не выглядело слишком подозрительно, напомнила Ангелина, если вдруг род Долгоруких ни с того ни с сего подарит Александру усадьбу или факторию, поползет слишком много слухов». «В таком случае у нас есть идеальный вариант», — решил я. «Долгорукие долгие годы контролируют жандармерию, и у них достаточно как внутренних войск, так и техники. Нам, по крайней мере, очень пригодится и то, и другое. Формально они будут под управлением Михаила, который отправится вместе с нами в поход. По факту же окажутся в нашем владении». «Да, боевые корабли нам пригодятся, особенно в свете открывшихся обстоятельств», кивнула на печать Мальвина. «Вот только и для охраны Петрограда нужно будет оставить флот и на запад увезти для подавления восстания. Вряд ли один корабль, даже крейсер, решит ситуацию на целом фронте. Там будет два линкора и куча тяжелых артиллерийских судов», заметил я. «А вот у нас каждое судно и каждый солдат на счету. В общем... «Этот вопрос тоже на тебя. Договаривайся о встрече и плате за лечение». «Лояльность великого рода нам важнее», — напомнила Мария. «Но я попробую договориться и на то, и на другое, естественно, не раскрывая детали нашего задания». «Спасибо. Я еще проработаю другие варианты, но пока мне нужно задать пару вопросов нашим сведущим в экономике людям», — рассуждая вслух, сказал я. Как завещал один товарищ, учиться, учиться и еще раз учиться. А кто не учится, того на губу. Девушки моего юмора не оценили, но это было и не так важно. Главное, что я получил подтверждение собственных мыслей и договорился о распределении обязанностей. А пока Рублев совещался с экономистами, решил проработать совсем другой вопрос, который меня крайне беспокоил со времени благословления, полученного от Филаретта. И было всего два человека, которые могли пролить на него свет — сам патриарх и замешанная в грязных экспериментах Екатерина. «Здравствуй, сынок», — улыбнулась императрица мать, когда я пришел на заранее согласованную встречу в оранжерею. Удивительно, но растения здесь цвели круглый год, а уж сколько всяких экзотических растений было. «Добрый вечер, матушка», — поцеловав Екатерине руку, сказал я и сел напротив нее. Затем поставил маскировочный купол и закрыл нас от приборов и посторонних глаз. «Ого!» — удивлённо подняв бровь, проговорила Екатерина. «Неплохо, очень неплохо. не стихийное проявление тумана, к сожалению, но тоже весьма недурно. Стихии мне пока не даются, честно признался я. Даже не знаю, как к ним подойти. А душа не лежит к чему-то определённому. Ничего страшного, когда настанет время, ты всё освоишь», — подбодрила меня Екатерина. «Шутка ли?» Седьмой пороговый ранг в восемнадцать лет. Ещё немного, и в России останется пара десятков людей сильнее тебя, не больше. Я рад, что мы затронули эту тему. Тут же ухватился я за мысль. Вопрос, конечно, щекотливый, но, боюсь, я никак не могу его не задать. Матушка, прошу, ответьте на него максимально честно, хорошо? Ты меня пугаешь, Александр, в чём дело? на Напряглась Екатерина. «Моя сила не такая, как у остальных, и дело не только в том, как быстро я ее усваиваю или применяю. Она просто иная», — начал я чуть издалека. «А потому хочу спросить, что именно вы делали с моим телом?» «В каком смысле что?» — нахмурилась императрица. «Мы тебя лечили, применяли всевозможные стимуляции и старались помочь всеми силами и средствами, которые были в моем распоряжении». «Хорошо, спрошу по-другому», — вздохнул я, подбирая слова. Вы ничего мне не имплантировали в грудную клетку? Вот сюда. Может, чьи-то искаженные ткани? Или, может, крупный алмаз? Что? Нет. Екатерина сперва растерялась, а потом с явным облегчением рассмеялась. Что ты глупенький? Ничего подобного мы тебе не вживляли? Не стану скрывать, воздействия были разные, когда я совсем отчаялась и перестала верить в науку. Были и целители, и знахари, и даже пара якутских шаманов. Но все оказалось безрезультатно. Увы, ты пробудился слишком поздно, иначе всего этого конфликта можно было бы избежать. Хорошо. Но тогда я еще раз спрошу. Подумайте и ответьте максимально честно. От этого, скорее всего, будет зависеть моя жизнь, сказал я, прямо глядя в серьезные глаза екатерины Вы не обнаруживали инородные тела или образования во время экспериментов?» Вот здесь, между ребрами, рядом с сердцем. «Александр, мне тяжело об этом говорить. Я не горжусь своими действиями. Я отчаялась и шла на самые безумные меры, лишь бы ты пришел в себя. И во время опытов я не хочу, чтобы ты считал меня каким-то чудовищем. Все, что я делала, исключительно ради тебя», проговорила Екатерина, и я кивнул. «Хорошо, что ты это понимаешь». Во время опытов к нам попадались самые разные уродцы, и их даже людьми было назвать нельзя. «Прошу, продолжайте», — сказал я, когда императрица слишком надолго замолчала. «Что вы нашли?» «Была не стопроцентная закономерность, что у искаженных, особенно хорошо применяющих резонанс, проявлялись раковые патологии», — наконец сказала Екатерина. «Были и доброкачественные опухоли, и даже новые органы», Но все это последствия воздействия диссонанса, и к тебе точно не относится По крайней мере, когда ты проходил обследование, никаких опухолей у тебя не было, и взяться было неоткуда. А вот как? Теперь уже настал мой черед задуматься, говорить или нет о Филарете. С одной стороны, мы с императрицей союзники. Возможно, она не говорит мне всей правды, но сейчас она на моей стороне. «В таком случае у меня для вас новость, возможно, не самая лучшая. Я знаю, что в моем теле есть центр силы, откуда я могу черпать энергию для конструктов». «Это же просто отлично!» — улыбнулась Екатерина. «Дело в том, что у вас его нет. И у Петра тоже», — продолжил я, и Екатерина чуть нахмурилась. «Зато он точно есть у Филарета. И куда больше, чем мой собственный». «И ты хотел узнать, не проводили ли мы экспериментов, которые могли привести к его появлению?» — уточнила Екатерина. «Нет, не проводили, а если так и вышло, то это было неосознанно. Так что я не знаю, как именно вы получили эти изменения. Я сомневаюсь, что они злокачественные, но давай проведем небольшое обследование. Рентген, УЗИ и МРТ. Просто на всякий случай». «Именно в таком порядке», — улыбнувшись, кивнул я, «чтобы вдруг не выяснилось, что у меня в теле есть посторонние предметы, которые могут среагировать на магнит». «Конечно, сынок», — вернула мне улыбку Екатерина. Императрица с трудом удержала лицо до тех пор, пока Александр не ушел дальше по своим делам. Даже думать о том, что она собственными усилиями довела сына до рака, было невыносимо. Если вдруг окажется, что он болен... Что она сможет тогда? К чему все это было? А потому Екатерина отчаянно гнала от себя такие мысли, сосредоточившись на словах Александра. Сила. Если то, о чем он говорит, правда. Если один из многих сотен экспериментов привел к тому, что мальчик стал искаженным, то всю ответственность нести только ей. Но что тогда будет с его детьми, с наследниками рода Романовых? Что если они окажутся такими же уродами, которых не раз вскрывали при ней? Или того хуже, будут внешне нормальными, но сами впадут в кому, окажутся сумасшедшими или прочь? Прочь глупые мысли. Это важно, но подумает она об этом позднее. Сейчас важно другое. Филарет искаженный? О, это бы многое объяснило» и силу провинциального мелкого аристократа, и неожиданные смерть его конкурентов на патриарший престол, и... да мало ли. Но вот ссориться с патриархом сейчас было категорически нельзя. Значит, нужно тихонько наводить справки, собирать информацию и думать, много думать о том, что делать, если эта безумная теория подтвердится. Потому что искаженные на верховном престоле православной церкви не меньшая опасность, чем искажённая на императорском троне России. К счастью, Александр не собирался на помазание в ближайшие годы. Екатерина искренне надеялась, что к тому времени у него появятся дети, и пусть эта мысль была жуткой и крамольной для матери, но если того требует сохранение государства, пожалуй, она вполне может остаться властвующей императрицей-бабушкой где-то на территории Вольной Балтии. «Никакого оборона с Бажина нет и быть не может», — искренне рассмеялся пухлый раз во полицейский, смотревший документы Сергея. «Шутка хорошая, вот подделка преследуется по закону. Или вы думаете, что Ёжин с бажен из детской песенки может кому-то показаться настоящим именем?» «Казалось, до этого момента», — спокойно улыбнулся Берегов. Он был плохо знаком с мифологией Западной России и уж точно не слышал детских песен ни про какого «Ежа с болот». Но сейчас это было уже неважно Полицейский держал единственный его официальный документ, а до встречи с нанимателями оставалось меньше получаса. «Как насчет небольшого подарка в честь нашего знакомства?» «Подарки я люблю», — улыбнулся Толстяк и тут же добавил. «А вот взятки не выношу». «О, тогда всё отлично, ведь взятка — это то, за что приходится что-то делать, верно?» — спросил, разведя руками Сергей. «А вам делать ровным счётом ничего не нужно. Даже больше того, лучше ничего не делать. Так как, вас заинтересовало моё предложение? Правда, нам понадобится минут пятнадцать». «Хм, Яцек, я отойду на пять минут, не теряй», — проговорил в рацию толстяк, и улыбающийся Сергей поманил его за собой. Берегов шел ни о чем не беспокоясь, даже когда услышал щелчок предохранителя. «Если ты думаешь напасть на меня в подворотне, подонок, то ничего не выйдет». «Ну что вы, нападать, такая глупость», — усмехнулся Сергей, без страха взирая на полицейского, наставившего на него ствол. «Тем более зачем мне нападать на самоубийцу?» «Самоубийцу? Ты совсем рехнулся?» Не веря, проговорил полицай, но спустя секунду его лицо исказилось гримасой ужаса. «Что ты сделал? Почему я не могу пошевелиться?» «И орать так совершенно незачем», — спокойно сказал Берегов, заткнув рот толстяка прессом. Несколько простейших конструктов первого порядка, плоскостно силовых и руки полицейского выгибаются под неестественным углом. Миг, и толстяк падает с дыркой у виска. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что его никто не видел, Берегов усмехнулся, забрал свои документы и пошел дальше. Незачем оставлять лишние улики. О легенде и документах позаботится заказчик. Особенно если ему нужны оставшиеся, сбежавшие из России, аристократы искаженные.